Встречи с мистером Миларом Прежде чем будет слишком поздно, я должен изложить события в точности так, как их запомнил. Мне кажется, я помню все прекрасно, да и события не относятся к разряду тех, что быстро забываются. Но я осознаю, что моей история скорее играет роль амнезии, чем страсть к преувеличениям. По принципиальным соображениям я полна решимости притушить огонь, приглушить звук, снизить ставки. Я человек XX века, такой же, как и любой другой. Разумеется, вынося себе обвинительные заключения, я первым делом должен признать, что я писатель. В конце концов, он писатель. Помню, восклицала моя бабушка, когда я, охваченный беспокойством, принимался задавать вопросы относительно очередной невероятной истории, которую за чаем поведал Моррис Хьюлетт. Теперь, когда я сам зарабатываю незначительные денежные суммы своим пером, осмелюсь предположить, что все его рассказы были чистой правдой. Да, я действительно зарабатываю своим пером. Точнее, этой самой авторучкой, что держу сейчас в руке. Она была со мной, когда год или два спустя, после войны, после настоящей, то есть Первой мировой войны, я нашел себе пристанище в мансарде одного из домов на Бранденбургской площади. В конце концов, авторучки рассчитаны на то, чтобы служить нам всю жизнь, и тогда им это вполне удавалось. Точный адрес сознательно не называю, дабы избежать обвинений в клевете за то, что я назвал означенный дом обиталищем призраков. Полагаю, в моем повествовании речь идет скорее о человеке, которого преследуют призраки, чем о доме с привидениями. Однако, выдержав множество судебных разбирательств, правда, в большинстве своем они заканчивались для меня удачно, я не желаю подвергать себя даже малейшему риску нового процесса. Моя квартира располагалась на верхнем этаже и состояла из трех маленьких комнаток, скудно обставленных и пыльных. Комнаты эти, душные, жаркие летом, холодной зимой, первоначально предназначались для прислуги. Впоследствии в одной из них установили дешевую плиту и раковину. В бывший чулан или кладовку втиснули столь же дешевую ванну и унитаз. И там, и там время от времени случались протечки. Отец мой был убит на войне. Мать практически не имела средств к существованию, за исключением скудной пенсии. Единственный ребенок в семье, я был готов принять на себя шквал упреков за то, что не могу найти работу, не живу дома и разбрасываюсь деньгами. Но мать никогда не позволяла себе никаких критических замечаний в мой адрес, и я не сомневался, что в конце концов смогу зарабатывать достаточно, чтобы платить за квартиру и содержать себя. Надо сказать, я был убежденным оптимистом, и для оптимизма моего имелись некоторые основания. Я никогда не увязал в долгах, никогда не впадал в крайнюю нужду, знакомую столь многим поэтам, которые в течение месяцев, а то и лет, вынуждены питаться лишь хлебом, скупо смазанным маргарином. Отчасти своим процветанием я был обязан тому, что никогда не полагался исключительно на сочинительство. Основные средства к существованию мне давала довольно странная деятельность, заключавшаяся в редактировании порнографических опусов других авторов, которые я превращал в книги, пригодные для печати и продажи. Так как порнография ныне уже не считается явлением столь предосудительным, как прежде, могу упомянуть, что подобными рукописями снабжал меня человек по имени майор Валентайн. В любом случае он уже умер. Я поддерживал связь с ним до последних его дней, отчасти потому, что питал к нему признательность, ведь именно благодаря его поддержке в трудный жизненный период я сумел выжить и пойти своим путем. Майор Валентайн был товарищем моего отца по окопам. Впервые я увидел его, когда он уже после гибели отца нанес визит моей матери. Однажды майор, все еще в военном мундире, появился у нас. В ходе разговора он упомянул, что война кардинально изменила литературные вкусы многих людей, и ныне они хотят читать совершенно не те книги, что читали раньше. свое выходное пособие он собирался использовать на то, чтобы основать издательство. В ту пару мне было 18, и я не сомневался в существовании непреодолимой пропасти, пролегающей между пирамидой из золота, которая требуется для основания самого скромного издательства, и жалкой горсткой майорского выходного пособия. Кое-что в этом вопросе я смыслил, так как, решив стать писателем, каждый вечер, укладываясь в постель, непременно раскрывал ежегодник писателей и художников и читал до тех пор, пока все сведения даже туманные намеки, содержащиеся в этом издании, не въедались мне в подкорку. Но, естественно, свое мнение я держал при себе, так как в те времена зеленые юнцы не дерзали перечить взрослым мужчинам, не говоря уже о взрослых мужчинах, являвшихся героями войны. Наградой за сдержанность стало обещание время от времени снабжать меня редакторской работой. Вне всякого сомнения, Валентайн решил помочь мне не только в память об отце, но и потому, что заметил очевидные материальные затруднения моей матери. Так как американский термин «редактор» в ту пору не слишком широко использовался в издательском деле, друг моего отца, несомненно, желал показать, что намерен поставить дело на самую современную ногу. До войны он был внештатным журналистом. Рассказал об этом мне, вероятно, потому что надеялся, журналистское прошлое поможет ему добиться успеха. Надо сказать, подобное случалось редко. С формальной точки зрения я получил самое что ни на есть дешевое посредственное образование. Домашняя жизнь, неспокойная и скудная, меня тяготила. На мое счастье, формальное образование мало, что значит для большинства людей творческих профессий. И, согласно моему опыту, для всех прочих людей оно значит намного меньше, чем это принято считать. Желая писать, я не имел даже отдаленного понятия, как зарабатывать этим деньги. В этом смысле я являл собой, что называется, чистый лист. При мысли о том, что деньги мне придется зарабатывать каким-либо способом, не имеющим отношения к литературе, меня охватывал приступ паники. Валентайн ясно дал понять, что не имеет возможности предоставлять мне работу в количествах, достаточных для того, чтобы я мог содержать себя. Однако он обещал, что подачки будут поступать более или менее регулярно. Так или иначе, я схватился за его предложение с радостью и облегчением. В тот же вечер я объяснился с матерью. Майор Валентайн не мог остаться на ужин, что было и к лучшему, и через месяц переехал в маленькую квартирку на Бранденбургской площади. Валентайн так и не достиг процветания, которое позволило бы ему платить мне больше, чем на первоначальном этапе. Но я, трезво оглядевшись по сторонам, постепенно научился писать весьма убедительные письма, и, обеспечив себя самыми разнообразными приработками, смог приступить к работе над своим первым романом. К тому времени издательская деятельность майора Валентайна закончилась. Порнография никогда, уверен, что имею право употребить здесь именно слово «никогда», не бывает столь доходно, как это может показаться. Я имею в виду порнографию, которая признает себя таковой. Года через три-четыре Валентайн, распростившись с издательскими амбициями, Прише сначала в школьные учителя, а потом вернулся в армию в качестве инструктора в конце концов он женился согласно общепринятым стандартам то был поздний брак тем не менее он женился на женщине, которая была даже старше его годами и она сделала его счастливым или точнее сказать не помешал ему оставаться таковым ибо он имел счастливый нрав от природы. я несколько раз наносил супругам визит и убедился в том что женитьба оказала на жизнь маринтайна самое благотворное воздействие. Более того, он дослужился до звания подполковника. Полагаю, он служил в территориальных войсках. Даже смерть его можно было счесть удачной. Он погиб в результате несчастного случая на рыбалке, и кончин его, как говорят, была мгновенной. Как я уже сказал, в доме на Бранденбургской площади я поселился в мансарде. Ниже обитали еще два арендатора. На втором этаже размещался офис политического еженедельника под названием «Свобода». Хотя издание это выходило на английском, штат его, как мне казалось, целиком состоял из иностранцев. Причем некоторые из них владели английским столь плохо, что, случайно встречаясь со мной в подъезде, с трудом поддерживали разговор о погоде или же уборке лестниц. Кстати, в течение тех шести месяцев, которые мы обитали под одной крышей, я сталкивался с сотрудниками еженедельника бесчетное количество раз и был поражен их количеством и разнообразием. То, что газета способна прокормить такую прорву людей, не могло меня не удивлять, тем более, что издание, не слишком известное широкой публике, вряд ли могло похвастаться большими тиражами. Время от времени я извлекал экземпляры газет из мешков с мусором, выставляемых вечером на площадку. На первом этаже проживала молодая пара, несомненно, относившаяся к категории интеллектуалов. Правда, в то время муж служил в местном отделении широко известной продовольственной компании, а жена неполный день работала в кредитной букмекерской конторе. Подобное положение вещей было следствием того, что у них имелось четверо детей, естественно, требовавших немалых расходов. Даже самый младший из их отпрысков уже ходил в школу. Вернувшись из своей букмекерской конторы, молодая мать порой давала себе короткую передышку и прежде чем отправиться за детьми, залетала в мою мансарду, чтобы выпить чашечку кофе и поболтать. Поначалу я не слишком ею интересовался. Она была замужней женщиной, живущей со мной в одном доме, не более того. Однако визиты ее становились все более частыми, почти ежедневными. Про уходя она никогда не говорила, заглянет ли завтра, что меня слегка нервировало. Про себя я порой досадовал, что визиты ее отвлекают меня от писательского творчества или же редакторской работы. Излишне говорить, что досада эта не была слишком сильна и длилась недолго. Медлительность, которую я проявлял на первых порах, была естественна для молодого мужчины, воспитанного в духе уважения к традиционным ценностям. Однако вскоре я стал ожидать ее визитов с нетерпением, что не могло не сказаться на моей работе. Она по-прежнему отказывалась говорить, придет ли завтра, и я по-прежнему сожалел об этом, но уже по иным причинам, чем раньше. «Я просто не могу тебе сказать, что будет завтра», — повторяла она в ответ на все мои вопросы. «Мы должны радоваться тому, что дает нам сегодняшний день». Но подобный взгляд не помогал, а, напротив, мешал мне наслаждаться настоящим. Звали ее Марин, а мужа ее Гилберт. Как-то раз она пригласила меня заглянуть к ним после ужина, но визит оказался не слишком удачным. Муж, утомленный напряженным рабочим днем, сидел на диване и читал New Statesman. Двое или трое детей, достаточно больших, чтобы не отправлять их спать сразу после ужина, без конца хохотали и сыпали вопросами. Больше мы, насколько я помню, подобных попыток не повторяли. Третьи и четвертые этажи нашего дома первоначально пустовали. Но учитывая, что страна быстро вставала на ноги, такое положение не могло сохраняться долго. Все двери, выходившие на лестницу и в холл, всегда были заперты. И Марин часто жаловалась, что из-за этого в нашем доме царит унылая обстановка. Я объяснял ей, что это делается ради тишины и покоя, прекрасно при этом сознавая, что тишина и покой не представляют для нее ни малейшей ценности, несмотря на стоявшие в ее небольшой квартире гвалт, который устраивали четверо детей. Как-то раз я заметил, что она разговаривает с мойщиками окон, которые раз в месяц протирали наружные створки никогда не открывавшихся дверей. Они, разумеется, были не прочь поболтать с хорошенькой домохозяйкой, похоже, изнывавшей от избытка свободного времени. «Они говорят, там внутри пусто», — позднее сообщила она мне. Я ничего не ответила и заполнил возникшую паузу, коснувшись губами ее волос или чем-то в этом роде. В ту пору волосы Марин висели безжизненными тусклыми прядями. Возможно, виной тому был недостаток витаминов, от которого она страдала во время войны. Чтобы они не падали на лоб, она убирала их под большую черепаховую гребенку. Брови у нее были очень красивые, и глаза тоже. У нее был ласковый, несколько трешенный взгляд. Позднее я понял, что именно такой взгляд неодолимо привлекает меня в женщинах. В один из вечеров бесчисленные сотрудники «Свободы» не покинули свой офис в обычное время. Уже часов в десять, а то и в одиннадцать, я, глянув через перила вниз, увидел, что они вытаскивают и складывают на лестничной площадке какие-то здоровенные пакеты. Двигались они почти бесшумно, если переговаривались, то приглушенно. Словом, вели себя совсем не как иностранцы. Несомненно, газета переживала кризис, и именно по этой причине я счел любые расспросы невежливыми. Уже лежа в постели я был разбужен не столько оглушительным грохотом, долетевшим снизу, сколько пронзительной мыслью о том, что кризис охватил весь дом, угрожая спокойному и невозмутимому течению нашей жизни. Полагаю, в тот момент я впервые осознал истину, лежащую в основании мудрости, истину, согласно которой все перемены в жизни ведут к худшему. Холодная рука смерти впервые коснулась меня мизинцем, а может и цепким большим пальцем. Как и следовало ожидать, на следующий день прибыли строители. Они разбудили меня своими криками, свистом, руганью, пением и прочими звуками, обычно сопровождающими появление целой толпы рабочих. Провозились они три долгих недели. Сегодня им наверняка потребовалось бы недель шесть, а то и девять. Так как работать в таком шуме было невозможно, я на некоторое время вернулся в дом матери. Впервые после переезда в Лондон я остался там более чем на пару ночей. В день отъезда, если мне не изменяет память, я впервые поцеловал Марин в губы, долгим и страстным поцелуем. Признаюсь откровенно, я побаивался заходить слишком далеко, учитывая, что муж и дети Марины обитали в том же доме, а сам я постоянно пребывал в стесненных обстоятельствах. Подобные опасения были естественны. Однако изменения в привычном порядке вещей придали мне уверенности. Возможно, мои взгляды не вызывают особого сочувствия, но в действительности жизнь предоставляет нам куда меньше возможностей, чем это принято считать. Перебравшись к матери, я понял, что не могу работать в отведенной мне маленькой спальне. Окно ее выходило на мощеный гравием переулок, который как раз в те дни расширяли и асфальтировали. Невыносимый шум проникал даже в гостиную, окна которой выходили на другую сторону. К тому же, всякий раз, заслышав шаги матери, я должен был прикрывать тексты, присланные Валентайном, номером Daily Chronicle. Она же, желая узнать, не нужно ли мне чего-нибудь, заходила в гостиную достаточно часто. В конце концов, работы на участке, прилегающем к нашему дому, завершились. Теперь грохот, лязг парового катка, урчание боли, раскипящий смолой крики рабочих, громогласных и жизнерадостных, несколько отдалились и изводили обитателей соседних домов. «Все на свете можно перетерпеть», — изрекла по этому поводу моя мать. Перед самым моим отъездом Марин сообщила мне, что три этажа нашего дома, второй, третий и четвертый, снял один арендатор. Каким-то образом она узнавала подобные новости раньше других. Правда, ей было неизвестно, по какой причине нас покинула редакция «Свободы». В любом случае, трудно было поверить, что у этого издания есть будущее — Надо сказать, после печальной ночи их выселения я ни разу более не слыхал об этом еженедельнике. Ни разу не видел ее ни на газетном лотке, ни в киоске. Как-то раз я решил съездить на денек в Лондон и посмотреть, как обстоят дела. Все оконные рамы в доме, включая два выходивших на улицу маленьких окна моей квартиры, покрасили заново. Некоторые в белый цвет, другие в голубой. Входная дверь начала девятнадцатого века теперь была ярко-синей. Слева, на высоте человеческого плеча, красовалась необычно большая медная табличка с надписью «Сталабрас, Хоскинс и Крамп. Дипломированные бухгалтеры». Табличка явно нуждалась в полировке. Скорее всего, ее только что установили. В это время дня Марина обычно работала у своего букмекера. Я вошел в дом и поднялся наверх в свое жилище. Внутри все тоже было покрашено заново сверху донизу, хотя довольно неровно в грубые оттенки. Впрочем, учитывая, что война закончилась совсем недавно, трудно было ожидать большего. Стены на лестнице приобрели агрессивно ярко-зеленый цвет. На ступенях, прежде покрытых темным линолеумом и вытертыми половиками, ныне лежал пестрый ковер. Возможно, подумал я, средства на все эти нововведения были получены вследствие продажи большого количества акций по бросовым ценам. В тот момент мирового исторического обновления на подобный шаг решались многие. Нигде не было ни души. Все двери плотно закрыты, повсюду царила тишина. В конце концов, хочется написать «наконец-то», рабочие исчезли. На дверях моей квартиры имелся почтовый ящик, хотя на моей памяти ни один почтальон не дал себе труда подняться так высоко. Все письма оставлялись на шаткой полке, висевшей в холле первого этажа. Ныне я обнаружил в ящике «Беледу» с надписью «Собственные руки». Агент, представляющий интересы владельцев дома, выражал сожаление, что в силу своего отсутствия я не смог принять дизайнера по интерьерам. Не буду ли я так любезен сразу по прибытии позвонить в его контору? Никогда прежде я этого не делал, и агенты прежде не докучали мне подобными просьбами. Дом принадлежал какой-то непонятной благотворительной организации, которая содержала школу для мальчиков из бедных семей. Школа? а вместе с ней и офисы организации переехали из Лондона еще до того, как я здесь поселился. Представители владельцев не отличались излишней назойливостью, это являлось одной из привлекательных особенностей моего здешнего житья. В квартире повсюду лежал слой грязи и пыли, следствия ремонтных работ, проводимых снаружи. Комнаты выглядели почти непригодными для житья. У меня никогда и мысли не было пригласить уборщицу. Надо сказать, за все время моего обитания в этом доме уборщица ни разу не попалась мне на глаза. Хотя, несомненно, кто-то время от времени мыл пол на лестнице. Теперь я раздумывал, не стоит ли обратиться за помощью к Марине или, по крайней мере, попросить у нее совета. Впрочем, это вполне могло подождать. Я увидел достаточно, чтобы убедиться. Нет никаких серьезных причин, препятствующих моему возвращению. На любого писателя, будь он удачлив или неудачлив, неизбежно давит необходимость работать, хотя он всегда имеет возможность отложить работу в сторону. Я вернулся в дом матери, намереваясь провести там не более двух дней. «Наверняка в квартире у тебя страшное пылище», — заметила мать. «Давай-ка я съезжу туда и все хорошенько вымою». Никогда прежде она у меня не бывала, и сейчас я не без колебаний согласился показать ей свое жилище. Но, к счастью матери, судя по всему, понравилась моя мансарда, несмотря на обескураживающий облик лестницы, на кричащие оттенки и обилие запертых дверей. В том, что они заперты, они просто закрыты, я имел возможность убедиться, ибо мать, в отличие от меня, не преминула подергать за все ручки, причем достаточно настойчиво. «Ты ладишь с людьми, которые живут на первом этаже?» спросила она. Я отделался парой соответствующих случаев фраз Я рада, что ты общаешься с этой женщиной. Тебе необходимо, чтобы рядом была женщина. Хорошо, что она симпатичная. Прошло уже несколько дней после моего возвращения, когда я снова увиделся с Марин. Так как я по обыкновению сидел в своей норе как мышь, Марин, возможно, даже не догадывалась что я вернулся. Со своей стороны я не хотел проявлять инициативу. Во-первых, до сих пор я никогда этого не делал. Во-вторых, теперь после долгой отлучки я менее чем когда-либо представлял себе, как будут развиваться события. Я не мог даже сказать, какой путь развития событий для меня наиболее желателен. Прежде чем истекла первой недели после моего возвращения, на огненных колесницах въехали в свои новые владения господа Сталлабрас, Хоскинс и Крамп со всем своим имуществом, могуществом и архивами. Их прибытие было столь же самоуверенным, шумным и жизнерадостным, сколь тихим и незаметным было выселение редакции «Свободы». В мгновение у лестница наша оживилась. По ней вверх и вниз сновались стриженные девицы в коротких юбках, в точности, как во сне Иакова, стоя только разницы что девицы эти без конца припирались с громогласными грузчиками. Короткие стрижки короткие юбки в те дни были в новинку, хотя даже моя мать, не часто покидавшая ближайшие окрестности своего дома, успела обзавестись и тем, и другим. Сквозь толпу пробивалось несколько мужчин в белоснежных рубашках, тугих воротничках, темных брюках и подтяжках. Возможно, это были партнеры, имена которых значились на табличке. Стал образ Хоскинс и Крамп воплоти. Находясь в самой гуще событий, они, вероятно, отдавали приказы и распоряжения. С первого взгляда было понятно. В отношении численности сотрудников их контора затмевает даже свободу. В тот же день, после полудня, в мою дверь постучалась Марин. «Почему ты не сообщил мне, что вернулся?» «Не решился». Она воздержался от дальнейших вопросов, найдя подобное объяснение вполне убедительным. «Что ты обо всем этом думаешь?» — спросил я, кивнул в сторону лестницы. Марин слегка искривила рот. «Как ты считаешь, они когда-нибудь угомонятся?» — продолжал я. «Вряд ли», — покачала головой Марин. «Судя по тому, что я видел, это не контора, а настоящий ужас. Правда, видел я немного». «Ну, что до меня, я достаточно на них насмотрелся». «Писатели имеют склонность к поспешным суждениям. Причина в том, что они все время пытаются сосредоточиться и обрести душевное равновесие. «Ты уже видел мистера Миллара?» — осведомилась марин «Впервые о нем слышу. Кто такой мистер Миллар?» «Человек, которому действительно принадлежит весь этот хлам. Людей, чьи имена значатся на табличке, не существует в природе. А может, они уже умерли или что-то в этом роде. Я так полагаю, мистер Миллар их всех пришил». Прекрасно помню, Марин вернула именно это словечко, которое в те дни было такой же новинкой, как короткие стрижки и короткие юбки. Ну, пришивать их вовсе не обязательно, покачал я головой. Фирм, на вывесках которых значатся имена несуществующих людей, более чем достаточно. «Ты так говоришь, потому что еще не видел мистера Миллара», возразила Марин. «Может, и видел, но не знал, что это он. Там на лестнице пропасть всякого народу. В наружности мистера Миллара есть что-нибудь особенное?» «И еще бы!» — ответила Марин. «Он вылитый сексуальный вампир Кордовы!» Должен заметить, так назывался немой фильм, в то время произведший настоящий фурор. Впрочем, я был несколько удивлен, услыхав это название из уст Марин. «О, тогда прежде чем лечь спать, тебе следует хорошенько натереться чесноком», — усмехнулся я. «Шутка эта помогла нам избавиться от скованности, вызванной долгой разлукой, и обрести былую непринужденность». Не могу сказать, что характеристика, данная Марин нашему новому соседу, возбудила мое любопытство. Сейчас я отдаю себе отчет в том, что был до крайности настороженным и боязливым молодым человеком, державшим себя на коротком поводке из страха, что расширение круга общения повлечет за собой новые проблемы. Возможно, виной моей крайней замкнутости были жуткие опусы, которые присылал мне майор Валентайн. Не сомневаюсь, я полагал, что следует как можно дольше избегать знакомства с пресловутым мистером милларом О том, что писателю необходимо обогащать свой жизненный опыт, я в ту пору не думал и полагал, что смогу плести сюжеты черпая материал лишь из самого себя. На этот счет у меня не существовало ни малейших сомнений. Самое скверное состояло в том, что новые арендаторы захватили все лестницы и площадки, наполнив дом криками, смехом и не только ими. Уже в первые два-три дня я заметил, что у сотрудников фирмы есть странная привычка несколько раз подряд хлопать обыкновенными комнатными дверями, примерно так, как сегодня люди хлопают дверями автомобилей. Все это отнюдь не соответствовало моим представлениям о том, как должны себя вести дипломированные бухгалтеры. Не представляю, как они могут работать в такой обстановке, как-то раз воскликнула Марин. Насколько я помню, это было при нашей следующей встрече. Я, разумеется, разделял ее недоумение, ибо относился к числу людей, которые могут работать лишь при условии, что вокруг стоит полная тишина и ничто их не отвлекает. Как минимум так я считал в ту пору. Эту мысль я развил перед Марин. «Ты другое дело», — дружелюбно заметила она. Одной из привлекательных черт Марин являлось искреннее уважение к людям творческих профессий. По крайней мере, мне оно казалось искренним. Последнее уточнение делаю без большой охоты, но оно необходимо, ибо нам не дано знать, что в действительности творится у другого человека на душе. Если хочешь, можешь в любое время приходить к нам и работать в гостиной», — продолжала Марин. «Очень тебе признателен. Если мистер Милар приходит к нам как к себе домой, не вижу причин, почему этого не можешь делать ты. Ты мне намного больше нравишься», — кокетливо добавила Марин. «Мистер Милар? Так он у вас был?» «В первый же день после своего прибытия. Ну, когда я тебе о нем рассказывала. Думаю, скоро он нагрянет к тебе. Наверное, он таким образом здесь осваивается». «Но что он делал в твоей квартире?» растерян спросил я. — Известие, сообщенное Марин, меня изумило. Ведь с момента появления новых арендаторов прошло всего несколько дней. — Лежал. — попросил разрешения полежать в темной комнате. Хотя, говоря откровенно, в нашей квартире нет комнаты, где можно устроить настоящую темноту. Но я попыталась. Мистер Милар сказал, что ему необходима передышка. Именно так он выразился. Если вспомнить, какой я не поднимаю шум, становится понятно, что он имел в виду. конце концов шум поднимают его сотрудники почему он не может заставить их вести себя потише на этот вопрос у меня нет ответа рой а что делал ты пока он лежал ничего особенного сидела в другую комнате только всего да и приходил он всего раза три не больше детей я всякий раз уводил на кухню или в детскую тебе надо брать с него плату за постой не небезъязвительности заметил я рой ты что ревнуешь а как же иначе ответил я хотя это не вполне соответие истине «Отлично», — улыбнулась Марин, — «в наших отношениях наметился прогресс». Про себя я должен был признать, что ожидал именно такой реакции. Должен также признать, что к неприязни, которую я питал к неведомому мистеру Милару, добавилась изрядная доля растерянности. Меня начала раздражать еще одна несносная привычка моих новых соседей — Они позволяли своим телефонам, которых у них было несколько, редкость по тем временам, звонить до бесконечности, прежде чем удосуживались снять трубку. Так как двери они постоянно оставляли открытыми, беспрестанные телефонные звонки делали шум, долетавший в мою мансарду, еще более докучливым. Порой я волей-неволей вынужден был подслушивать обрывки телефонных разговоров, до которых наконец доходило дело. Правда, это случалось лишь тогда, когда я спускался или поднимался по лестнице. ибо стены и пол моей квартиры не позволяли мне различать слова. Все, что я слышал, относилось к числу самых избитых общих мест и невероятных банальностей. Габухгалтерии эти разговоры явно не имели даже отдаленного отношения, всего лишь пустые фразы, перемежаемые хихиканьем. Несомненно, судить столь строго меня заставляло предубеждение. По мере того, как время шло, а до меня по-прежнему доносилась лишь праздная болтовня и ничего больше, к предубеждению моему присоединилось удивление – а потом и тревога. Разумеется, я понимал, что невольно подслушный вздор не имеет ко мне ровным счетом никакого отношения. Нельзя сказать, что этот вздор приходилось слышать часто, ибо в рабочие часы я старался не высовываться из квартиры. Тем не менее, именно отрывок одного из телефонных разговоров пробудил во мне смутное беспокойство и ощущение, что новые арендаторы не только раздражают, но и пугают меня. Мне и прежде доводилось выслушивать плоские шутки машинисток, болтающих со своими приятелями, но тут было нечто иное. Услышая что-то столь же осмысленное, как разговор девицы с ухажером, это ничуть не заставило бы меня насторожиться. В конце концов, подобные разговоры вполне понятны. Но все, что достигало моего слуха, когда я проходил по лестнице, было совершенно пустым. Именно по этой причине сейчас я не могу припомнить ни единого слова. Не знаю, удалось бы мне записать хоть что-нибудь, попытаясь я это сделать, едва оказавшись у себя. Помимо всего прочего, было стыдно напрягать память, заставляя ее удерживать подобную ерунду. Встречаясь со мной на лестнице или в холле, юные девицы награждали меня многообещающими взглядами, или же снисходительными усмешками, а порой проявляли откровенную враждебность. Понимаю, что это звучит нелепо, однако, сталкиваясь с этими девушками, я не мог не ощущать исходившей от них неприязни. «Кстати, все они были очень молоды. Не сомневаюсь, многие люди и сочтут, что неловкость, которую я испытывал в их присутствии, являлась лишь следствием моей собственной робости. До некоторой степени это действительно так. Признаюсь, я не знал, как держаться с этими девушками. Обычные приветствия казались мне неуместными. К тому же они постоянно менялись. Полагаю, в конторе работала если только это слово здесь подходит. Пять или шесть девиц одновременно. Но едва я начинал различать их лица, они исчезали». уступая место совершенно незнакомым. О том, чтобы познакомиться с ними поближе, не могло быть и речи, даже если бы у меня возникло такое желание. Что касается мужчин, работающих в этой фирме, они, в отличие от девиц, не менялись, и, стоит ли говорить, давно оставили позади пару юности. Все они имели обыкновение, встретившись со мной на лестнице, окидывать меня пронзительными взглядами сверху донизу, словно принимая за чужака, проникшего в дом с неясными целями. Лишь после этого, да и то далеко не всегда, они цедили сквозь зубы доброе утро и добрый вечер. Мужчины эти никогда не были полностью одеты. Разумеется, они носили строгие костюмы, эту неизменную униформу деловых людей. Однако, насколько мне удалось заметить, в нарядах их всегда чего-то не хватало. Выглядели они так, словно одевались в великой спешке или же страдали от жары даже зимой. Впрочем, надо признать, что помещения, занимаемые конторы отапливались слишком усердно. Не знаю, пользовались ли они газовыми горелками или какими-то другими приспособлениями, но будь то декабрь или январь, с каждой открытой двери сходили мощные волны теплого воздуха. Девушки даже зимой расхаживали в летних платьях и лишь уходя надевали теплое пальто. Несомненно, подавляющее большинство людей предпочитает жить и работать в чрезмерно теплых помещениях. Я не отношусь к их числу. Должен также добавить, что хотя мужчины вечно делали вид, будто изнемогают под грузом обязанностей, За работой я их видел не чаще, чем девиц. Но, возможно, подозревать их в безделье меня вынуждала присущая мне неспособность работать под аккомпанемент постоянного шума. Имен этих мужчин, разумеется, девушек, я не знал. Если девушки, когда я проходил мимо распахнутых дверей, продолжали болтать, как ни в чем не бывало. Мужчины в рубашках с короткими рукавами напротив застывали и погружались в молчание, пока я не выходил из пределов слышимости». Теперь, воссоздавая все подробности, я вспоминаю, что не замечал никаких намеков на обычный офисный флирт между мужчинами и девушками, хотя девушки в большинстве своем, несомненно, были к нему вполне готовы. Еще одной неразрешимой загадкой были клиенты фирмы. Загадка состояла в том, что они полностью отсутствовали. По лестницам сновали вверх и вниз исключительно сотрудники. «Ты видела хотя бы одного их клиента?» – спросил я как-то Марин. Мистер Милар говорит, многие люди прибегают к их услугам в течение длительного времени. Что-то я в этом сомневаюсь. Откуда нам знать, пожалуй, плечами Марин. Я заметил, что она более не спрашивает, познакомился ли я с мистером Миларом. По моим предположениям, определить, каков масштаб истинной деятельности бухгалтерской фирмы, можно было с помощью писем, каждое утро исправно доставляемых в наш дом. Но, надо сказать, тут я находился в невыгодном положении. Писатели, как правило, не относятся к категории ранних пташек. В прежние дни я, накинув халат, ленялый покрытый пятнами и, боюсь, местами даже рваный, спускался на первый этаж к полке с письмами, немало не заботясь о том, что подумают обо мне многочисленные, как казалось тогда, сотрудники свободы. Ныне подобная вольность была невозможна, отчасти из-за вездесущих девиц, но не только. В моей жалкой утренней почте, включая неряшливый пакет от майора Валентайна, Приходилось ждать, пока я побреюсь и полностью оденусь. К тому времени все прочие письма были уже, пользуясь современным выражением, расхватаны. Подобная ситуация была тем более неизбежна, так как я имел привычку готовить и съедать свой немудрящий завтрак прежде, чем приступать к бритью и утреннему туалету. Изменять своим привычкам из-за мистера Милара и его банды я не видел оснований. Полагаю также, в действительности у меня не было желания узнать, что происходит на этажах, занятых многолюдными офисами. Выше я употребил выражение «истинная деятельность». Не думаю, что таковая велась с большим размахом. Впрочем, у меня нет даже смутных предположений относительно того, чем контора занималась в действительности. Продобывало, спускаясь в холл в разгаре дня, я находил на полке довольно странные письма, адресованные фирме. Почти все они исходили от государственных органов. Таким образом, можно было предположить, что фирма таки занимается бухгалтерским учетом. Помню, дядя моей матери часто повторял, Цифры вы, мальчик, это всего лишь малая часть успешной бухгалтерии. Но, повторю, я не имел даже отдаленного понятия о том, что происходит на нижних этажах. По крайней мере, до поры до времени сохранялось именно такое положение вещей. Но впоследствии произошли весьма важные события. Думаю, прошло не менее месяца, прежде чем я впервые увидел мистера Милара. По неясным причинам мы с Марин уже некоторое время перестали упоминать о нем в разговорах. И вдруг, совершенно неожиданно, почти без всякой предварительной подготовки, я не только увидел его, но и поговорил с ним, причем одо до, наедине. В пятницу, ближе к вечеру, примерно в половине шестого, пронзительный колокольчик на моих дверях неожиданно зазвенел. Я употребил слово «неожиданно», так и совершенно не слыхал звука шагов на лестнице, который на этом пролете по-прежнему обходилась без ковра. Чертыхнувшись себе под нос, я набросил плащ на очередной порнографический шедевр, присланный Валентайном. и только после этого открыл дверь. На пороге стоял мужчина. «Мое имя Милар», — представился он, однако не протянул руки для пожатия, как это было принято в те дни. Глаза его бегали по сторонам, ни разу не остановившись на мне, но при этом у меня отнюдь не создалось впечатление, что он разглядывает мою убогую обстановку. «Не заглянете ли ко мне пропустить стаканчик?» — предложил он. «Вам надо спуститься всего на один этаж, и, разумеется, можете приводить с собой кого хотите». Стоит ли говорить, что мне не имелось ни малейшего желания принимать его предложение? Но я не мог придумать вежливого способа отказаться, заводить себе врага в собственном доме, вне всякого сомнения, было неразумно. итак я пробормотал нечто невразумительное, означающее согласие. Спускайтесь, когда будете готовы, этаж под вами. Мне показалось, что он облег свое приглашение в несколько странную форму. Было ясно как день, что мне некого с собой приводить, разве что моя подружка прячется в шкафу. Не сказав более ни слова, мистер Милар повернулся и вышел. Я заметил, что на ногах у него замшевые ботинки, несомненно, на резиновой подошве. И, конечно, он, как и все его сотрудники, был в подтяжках. К счастью, у меня было несколько минут, чтобы привести себя в порядок. Человек редко надевает лучший костюм, когда в одиночестве, сидя у себя в мансарде, редактировать порнографические опусы. В те дни у меня была привычка, работая, беспрестанно запускать правую руку Я левша, в собственные волосы, надо сказать, чрезвычайно густые и жесткие. Несомненно, при этом я разрушал проборы, если только мне удавалось сделать его утром, и становился похож на ту картинку из немецкой детской книжки про растрепанного Петера. Сменив рубашку и повязав галстук, сохранившийся еще со школьных времен, я сделал все, что мог сделать, при помощи расчески. После этого, стараясь ни о чем не думать, я спустился на один пролет и вошел в холл третьего этажа. Во времена свободы мне довелось несколько раз здесь побывать, но ныне все изменилось до неузнаваемости. Стены были оклеены новыми ярко-розовыми обоями с рисунком в виде цветочных корзин. Тут и там висели небольшие английские пейзажи, скорее всего, сделанные любителем. Рамы этим картинам заменяли картонные паспарту. Пейзажей было необычайно много, так что некоторые висели очень низко. Посреди комнаты стоял письменный стол, несомненно, навехонький и совершенно пустой. Ни единого ластика, не говоря уже о пишущей машинке под чехлом. В комнате не было ни души. Дверь в соседнее помещение приоткрыта. Я заглянул туда и окликнул. «Есть кто-нибудь?» Мистер Милар распахнул дверь настежь «Заходите», — пригласил он, по-прежнему избегая смотреть мне в лицо и не протягивая руки. Он был без пиджака. Тоже по-прежнему. «Вы один?» Он, кажется, был разочарован этим обстоятельством, хотя, как я уже сказал, предполагая, что я кого-нибудь приведу с собой — Было чистой воды абсурдом. «Один», — подтвердил я. «Работаете?» Несомненно, он не собирался приносить извинения за то, что отвлек меня от работы. Похоже, вопрос он задал даже не ради поддержания разговора, а лишь потому, что слышал об имевшемся у меня довольно странном хобби. «Работаю. Но ну, не беспокойтесь, я рад сделать передышку», — сказал я, разумеется, покривив душой. «Шерри?» Бутылка, судя по всему, прибыла из какой-то колонии. Три стакана, стоявших на столе мистера Миллара, купили в тех магазинах, где любая вещь продается за три или за шесть пенни. Как правило, о подобных фактах не принято упоминать, но я полагаю, в данном случае они имеют значение. Бутылка была еще не открыта, запылившиеся стаканы небрежно протерты, скорее всего, обратной стороной копировальной бумаги. Пиршество, как видно, готовилось исключительно для меня. Благодарю вас. Никакой альтернативы Шерри предложено не было. Несомненно, ее и не существовало. Мистер Милар принялся возиться с довольно неудобным штопором. Из тех, я был знаком с ними уже тогда, что, невзирая на все усилия, не ввинчиваются в пробку глубоко, к тому же обладают слишком хлипкой и ненадежной рукояткой. Я чувствовал, что мне, возможно, следует предложить помощь или хотя бы сказать что-нибудь, ибо наблюдать в молчании, как он крошит упорную пробку, было до крайности неловко. но я не мог придумать никакого уместного замечания. Он не предложил мне сесть, хотя в комнате стояло два стула, таких же новых, как и письменный стол. Кстати, письменный стол мистера Миллара был отделан под красное дерево, в то время как стол, стоявший в холле, имитировал какую-то другую, более светлую, желтоватую древесную породу. Стены кабинета мистера Миллара были оклеены лиловыми или, возможно, темно-сиреневыми обоями. Вижу их, как сейчас — хотя после того памятного, но оказавшегося довольно коротким визита, более ни разу не бывал в этой комнате. В центре комнаты под столом лежал ковер, тоже лиловый, но несколько иного оттенка. На стенах висели портреты из тех, что обычно покупают на еженедельных аукционах. Как правило, это действительно старинные портреты, однако их художественная ценность невелика. Они подобны старинным книгам. Большинство людей верит, что они стоят целого состояния, Однако в годину нужды выясняется, что, несмотря на почтенный возраст, их практически невозможно продать. На портретах, украшающих кабинет мистера Миллара, были изображены знатные господа 17-го и 18 веков в кружевах и пышных париках. Четыре джентльмена и одна дама, пожилая и некрасивая. Рамы у всех давно облупились и утратили цвет. Полагаю, никому не могла прийти в голову мысль, что это предки мистера Миллара. «Жаль, что вы никого не захватили с собой», заметил мистер Миллар, разливая шерри по стаканам. Из одного из них ему прежде пришлось выловить обрывок фольги, которой была запечатана бутылка. Учитывая, что орудием ему служил нож для разрезания бумаги, задача оказалась не из легких. «Я недавно живу в Лондоне, здесь у меня не так много знакомых», сообщил я. Мистер Миллар не проявил к моим словам ни малейшего интереса, за что его, впрочем, трудно было упрекнуть. Хотел бы я знать, долго ли продержится Ллойд Джордж. Вот так почти агрессивно он завязал разговор. Несомненно, я очень упал в его глазах, явившись в одиночестве. Но в конце концов он все же протянул мне стакан шерри. Поскольку сесть хозяин так и не предложил, я самовольно уселся на один из стульев. Мистер Миллар незамедлительно последовал моему примеру. Так и не придумав ничего умного относительно Ллойд Джорджа, я отделался какой-то невразумительной репликой. Ваше здоровье. провозгласил мистер Милар, по-прежнему не глядя на меня. Как мне казалось, он вообще никуда не смотрел. Можно было подумать, глаза у него стеклянные. Я сделал глоток из своего стакана. «По-моему, приближается гроза», изрек мистер Милар. «Любопытно, скоро ли она разразится». «Полагаю, еще не очень скоро». «Вы выросли в сельской местности?» «Скорее в пригороде. По крайней мере, ныне это городское предместье «Неплохой, Шерри, как вам кажется?» «Восхитительное». Вы предпочитаете пост или телеграф? Я предпочитаю Таймс. Вы не слишком для этого молоды. Я привык к Таймсу с детства. Правда? Никаких других газет у нас дома не было. Господи боже, вам стоит написать в редакцию Таймса и рассказать им об этом. Мистер Миллар засмеялся металлическим смехом. Похоже, сам по себе, без мифического спутника или спутницы я решительно не представлял для него интереса. Он явно не знал, о чем со мной говорить. Позвольте, я налью вам еще. Он произнес это так же формально, как и все предыдущие фразы, но я принял его предложение с облегчением. Алкоголь придал мне отваги. Я чувствовал, что через несколько минут, пожалуй, наберусь храбрости, чтобы проститься с мистером Миларом. Мне совершенно не приходило в голову, что сказать для поддержания разговора. Впрочем, полагаю, чтобы я не сказал, нашу беседу это вряд ли оживило бы. Очевидно, мысли мистера Миллара блуждали где-то далеко, и я постоянно ощущал это все время, проведенное в его обществе. Его стеклянные глаза и беспокойно руки порой выдавали правду, тогда как с губ слетали ничего не значащие фразы. «Вы бывали в Кембридж, Шири?» Я молча покачал головой. Нетрудно было догадаться, что мистер Миллар надеялся на более приятного собеседника. «А как вы относитесь к теннису? Хорошо, то сейчас снова стали устраивать турниры, правда?» «Да, в нашу жизнь возвращается много прекрасных вещей. Но многое вернется еще не скоро». «Вы совершенно правы», — кивнул я. «Хотел бы я знать, наступит ли когда-нибудь времена, когда снова можно будет смотреть поло. Сейчас на него не стоит тратить времени». Мистер Милар сидел к своему столу чуть боком, демонстрируя мне левый профиль. Пока я мало что сказал, точнее, совсем ничего не сказала его внешности. Возможно, это произошло потому, что сказать о ней почти нечего. Насколько я припоминаю, он был среднего роста, худощав, обладал смуглой кожей. Щеки чисто выбриты, но на подбородке слегка пробивалась щетина, впрочем, едва заметная. Полагаю, ему было лет сорок, но не исключено, он относился к числу хорошо сохранившихся пятидесятилетних мужчин. капна его темных, аккуратно подстриженных волос, всегда блестящих от бриллиантина, казалось плотно облегающей голову шапкой. Он неизменно был хорошо одет. Настолько хорошо, что это обращало на себя внимание. При этом он избегнул всякой безвкусицы, за исключением, быть может, некоторых деталей, например, замшевых ботинок, о которых я уже упоминал. В тот день, накануне выходных, эти ботинки сочетались у него с твидомым костюмом фланелью и рубашкой. Мужчин, похожих на него как две капли воды, можно встретить везде и повсюду. Как я уже отмечал, мистер Милар принадлежал к разряду людей, которые не пытаются скрыть от своих собеседников, что их мысли витают где-то далеко. Однако мало кто позволяет себе проявлять подобную рассеянность со столь впечатляющей откровенностью, как это делал мистер Милар. Уже во время нашей первой и практически единственной встречи я почувствовал, что мысли мистера Милара так же непостижимы, как мысли Бориса Годунова, который, как говорят, захватил престол, убрав истинного наследника. А может уместнее здесь вспомнить нашего собственного зурпатора, вставшего на злодейский путь Магбета. «Пока вы здесь, я хотел бы кое-что объяснить», — изрек мистер Милар. раз уж не подвернулась такая возможность. «Да, да, конечно», — кивнул я, вертя в руках стакан, уже опустевший наполовину. «У нас сейчас очень много работы. Мне часто приходится оставаться в конторе вечерами, а то и на ночь. Так что не удивляйтесь, если ночью услышите шум». «Хорошо, что вы об этом упомянули. Я просто подумал, вдруг вы решите, что к нам ворвались грабители». Мистер Милар вновь рассмеялся своим металлическим смехом. вначал я полагал, что сумею заключить соглашение с девушкой, которая живет на первом этаже. Очаровательная особа, не правда ли? Насколько я могу судить, да. Но у нее семья, о которой она должна заботиться и все такое прочее. Поэтому я решил договориться с человеком, который живет наверху. В конце концов, почему нет? Бесцветные глаза мистера Милларби спокойно блуждали по комнате. Можно было подумать, он ждет ответа на свой риторический вопрос. Потом взгляд его метнулся на потолок. Новость, которую он сообщил, порадовала меня столь мало, что я вновь не нашел, что ответить. Мне сказали, вы знаменитый писатель. Я хотел бы им встать, — ответил я. Когда-то ей сам подумал написать книгу. И уже решили, о чем, — осведомился я не без легкого сарказма. Да уж, конечно, — ответил мистер Милар. Господи боже, задумка была неплохая. Он снова рассмеялся. Позвольте, налью вам еще. Боюсь, не пора идти. «Еще один глоток перед тем, как расстаться», — предложил мистер Милар, прилагая лишь ничтожно малые усилия, чтобы меня удержать. Он нервно вертел в руке бутылку, тем не менее ему удалось сосредоточиться наполнить мой стакан. «Да, эта девушка с первого этажа очень мила», — заметил он. Я улыбнулся, понимающий, как мужчина мужчине, точнее так, как если бы мы оба были мужчинами, а не зеленым юнцом и странным мужским подобием, каковым мы являлись в действительности. «Мужчина не должен жить один, согласны?» «Иная точка зрения тоже имеет своих сторонников», — возразил я. «Подождите, пока малость повзрослеете», — со смехом сказал мистер Милар. «Пока вам рано об этом судить». «Мой дом очень далеко отсюда», — продолжал он. «И когда у нас такая пропасть работы, не могу каждый вечер ездить домой, это слишком утомительно». «Замечательно, что бухгалтерские фирмы так процветают», — сказал я, удивляюсь про себя, что у мистера Милара есть дом, пусть даже отдаленный. «Да, если взглянуть с определенной точки зрения, это замечательно», — согласился он. «Увы, я должен вас оставить», — провозгласил я, поднимаясь. «Рад, что вы выбрали время заглянуть ко мне». Мистер Милар проводил меня до дверей моего кабинета и резко отвернулся. Мгновенно позабыв обо мне, он погрузился в размышления о неком далеком, никому неизвестном предмете. С этого дня, как и следовало ожидать, мистер Милар, судя по всему, проводил в своем офисе почти каждую ночь. Все прочие сотрудники уходили в более или менее привычные часы. Но мистер Милар продолжал сновать по лестнице туда-сюда, открывать и закрывать двери, передвигать мебель с места на место, отвечать на бесконечные телефонные звонки. Временами, расхаживая по комнатам, он разговаривал сам с собой. В тех случаях, когда производимый им шум мешал мне работать, что, должен признать, бывало не так часто, я потихоньку открывал дверь, выходил на темную лестницу и самым бесстыдным образом подслушивал. Однако деятельность мистера Миллара казалась столь пустой и банальной, что шпионить за ним долгое время было скучно. Его разговоры с самим собой, довольно громкие и отчетливые, по части занимательности уступали даже творениям большинства писателей. Груз мыслей давным-давно вытеснил его из пределов собственной личности, если только таковая когда-нибудь существовала. Он превратился в ходячую раковину, в которой эхом звучал лепет, производимый окружающим миром. Спал ли он когда-нибудь? и если спал, то где? В его кабинете, по крайней мере тогда, когда я там побывал, спать можно было только на полу. Но, как уже говорилось, я посетил его один-единственный раз, и не исключено в комнате появился диван, доставленный так незаметно, что я не только не столкнулся с ним на лестнице, но и не услышал грохота мебели и криков грузчиков. Мне неизвестно, запирал ли мистер Милар, наконец угомонившись наружные внутренние двери. И уж, конечно, до меня никогда не долетал его храп, хотя унылый его кабинет находился в точности под моей спальней. Но в храпе всегда есть что-то забавное, а слово «забавный» совершенно не подходило мистеру Милару. Да, именно так все происходило вскоре после того, как этаж подо мной превратился в фактическую резиденцию мистера Милара. Хотел бы я знать, на каких условиях он арендовал помещение. Напрашивалось предположение, что агент, заключивший с ним договор, отличался исключительной беззаботностью. Но прошло совсем немного времени, мистер Миллар стал принимать посетителей. Я заметил, что по вечерам он часто выходит из дома. Когда мне случалось по каким-то причинам спускаться на первый этаж или же поздно возвращаться из театра, галереи или кино, где я, невзирая на предостережение матери, опасавшись за мое зрение, неизменно покупал билеты в первый ряд, Я замечал, что на этажах, занятых фирмой, горит свет, и двери в холл остаются открытыми. Однако нигде не было следа мистера Милара. Возможно, даже ему время от времени требовалось принимать пищу, на поиски которой он отправлялся. Я ни разу не отважился заглянуть ни в одну из незапертых комнат, ибо опасался, что мистер Милар с воинственным кличем выскочит из темноты и хорошенько меня дубасит. Но, скорее всего, он действительно отсутствовал. Предположение это подтвердилось, когда стало ясно, что он возвращается не один. Как правило, до меня доносились только голоса. Голоса и опыт ног посетителей, поднимавшихся по лестнице. Как правило, очень медленно. Разговор то и дело прерывался, сменяясь другими звуками, природу которых я не мог определить. Чаще голоса были женскими, как правило, грубоватыми, даже резкими, хотя разобрать хотя бы несколько слов удавалось нечасто. Объяснение, казалось, лежало на поверхности. В те дни до принятия знаменитого закона о борьбе с нарушением общественного порядка в городе существовали улицы, где снять женщину, готовую на все, было несравненно легче, чем поймать такси. Но бывали вечера, когда гостями мистера Милара оказывались мужчины. Иногда даже несколько мужчин одновременно. Голоса их были так же грубы, как и у женщин. Женщины, кстати, тоже иногда приходили целыми стайками. Судя по всему, они дружили между собой. У меня не было ни малейшего желания выведать, что происходит. Мистер Милар в равной степени внушал мне скуку и беспокойство. Но шум, который он и его гости производили по ночам, порой причинял серьезные неудобства. Справедливости ради следует отметить, что подобные визиты случались далеко не каждую ночь. К прискорбию должен сообщить, что я опасался приводить домой своих немногочисленных друзей, и уж тем более своих еще более немногочисленных, но столь драгоценных для меня подружек. Никогда не знаешь, как могут повернуться события, а объяснения в таких случаях неизменно бывают нелепы, неубедительны и вызывают лишь взаимное раздражение. Придумать объяснение, которое произвело бы нужное действие, не представлялось мне возможным. Ситуацию, при которой молодой человек не может никого пригласить домой, не назовешь иначе как крайне для него невыгодной. Я проводил в уединении куда больше времени, чем мне того хотелось бы. Полагаю, неблагоприятные обстоятельства препятствовали мне заводить новые знакомства даже в большей степени, чем мой собственный характер. Более того, с появлением мистера Миллара изменилась не только атмосфера нашего дома. Некие неразличимые сторонним взглядом изменения произошли и со мной. Прежде всего это касалось моих отношений с Марин. Ее визиты ко мне прекратились, а во время случайных встреч мы держались друг с другом так, точно были едва знакомы. холодно смотрели друг другу в глаза, не проявляя ни малейшего желания пообщаться. Поразмыслив об этом, я пришел в ужас, осознав, что подобное положение вещей ничуть меня не расстраивает. А ведь прежде Марин волновала меня куда сильнее, чем у меня хватило смелости ей открыть. Никакой другой женщины, занявшей ее место, в моей жизни не появилось. Дело было отнюдь не в том. Просто мой внутренний накал по непонятным причинам угас. В конце концов, я несколько раз встретился, точнее сказать, столкнулся с ночными гостями мистера Милара, которые поднимались по лестнице под его предводительством или же молча стояли на площадке, чего-то ожидая. Странно было видеть совершенно незнакомых людей поздно вечером на лестнице своего дома. Никто из стоявших ни разу не подумал со мной заговорить. Посетители, попадавшиеся мне навстречу в обществе мистера миллара порой под руку с ним, тоже не сказали мне ни слова, хотя и не могли скрыть откровенного смущения, граничащего с испугом. Более того, сам мистер Милар тоже явно не желал со мной заговаривать. Он отводил глаза в своей обычной манере уступал мне дорогу, вынуждая сделать то же самое своих спутников. Внешность гостей мистера Милара вполне соответствовала и грубым голосам, хотя некоторые выглядели даже грубее своих голосов. Когда сталкиваешься с персонажами Уильяма Хогарта на узкой лестнице, Они кажутся куда менее забавными, чем на картине. Мужчины более всего походили на преступников мелкого пошиба. Наружность их свидетельствовала о жестоком нраве, также о том, что они обречены плохо кончить. Кстати, я заметил, что мистер Милар редко в один и тот же вечер приглашал к себе представителей разных полов. Правда, однажды я столкнулся с молодой женщиной в последней стадии беременности. Ее тащил вверх по лестнице мужчина, все лицо которого было покрыто свежими ножевыми порезами. При встрече со мной смолкали разговоры между посетителями, какому бы полу они ни принадлежали. Если до меня все же долетали обрывки этих разговоров, это непременно были банальности, вполне достойные мистера Милара. Ни о каких откровенностях речь никогда не шла. Как и всегда, когда дело касалось мистера Милара, абсолютно ничего не скрывалось и абсолютно ничего не было понятно. Однако же со временем я нашел этим поздним визитом объяснение, хотя и достаточно нелепое. «Разве нельзя допустить, – спросил я себя, – что все те люди или хотя бы некоторые из них являются клиентами его фирмы? Не исключено, им принадлежат небольшие полулегальные предприятия, например, кафе. При всей своей сомнительности подобные заведения тоже нуждаются в бухгалтерском учете, хотя и особого рода, как не преминул бы заметить мой двоюродный дедушка. У всех этих людей, несомненно, имелись причины, препятствующие посещению бухгалтерской фирмы в дневное время. Возможно, то были веские и весьма уважительные мотивы, К примеру, совмещая в одном лице владельца единственного сотрудника крохотного предприятия, днем они были слишком заняты. С течением времени это объяснение стало представляться мне все более правдоподобным. По крайней мере, никаких других предположений в голову не приходило. К тому же, я с удивлением и осознал, что ни разу не встретил человека, которого можно было бы счесть приятелем мистера Милара. Хотя, разумеется, не исключено, что поздние гости были именно его друзьями, более того, его единственными друзьями. Несомненно, обращался он с ними как с близкими людьми. Без всяких церемоний толкал в бок, отпускал грубоватые шуточки и обходился без ослепительных улыбок и любезности вроде «только после вас».